Глава 18. Собрание первородных. После боев в библиотеке обитатели Пандемониума собрались в актовом зале в главном административном корпусе. В библиотеке царил такой разгром, что проводить там собрание было невозможно. Появление астрального двойника Огненного дракона и последовавшее за ним нападение древесных монстров лишь ещё раз подтвердило подозрения многих учеников и их родителей, что на ныне нигде нет безопасных мест, даже на территории академии. Все охранные заклятия Пандемониума больше не работали, а нечисть, валившая в город из окрестных лесов, становилась всё сильнее. В трактавом зале яблоку негде было упасть. Возволнованные ученики, учителя, персонал, а также родители некоторых учащихся заняли все свободные места, толпились в проходах, некоторые даже расположились на полу. Все были напряжены до предела. Тимафей сидел рядом с Лизой. В последнее время они почти не расставались. Рядом устроились Димка и Карина, Кикмарина. Также Тимофей видел в зале Алёну Александровну Сухарукову, бабушку Луизу Соловьёвой и Нину Андреевну, свою мать и маму Димки Светлану Петровну. Сейчас здесь собрались почти все, кого он знал в Клыково. Даже Тарас Стахеев со своей неизменной чёрной повязкой на левом глазу привалился к двери у самой сцены. Интер на многие в курсе, что это он скрывается под Москвой с свиной головой. На сцене стояли Елена Фёдоровна Сенсейко и Лариса Аркадьевна. Королевский зодиак представляли Стрелец и Козерог. Оба были в боевых доспехах и масках, полностью скрывающих лица. Стрелец начал собрание с того, что сообщил новость, которую многие уже знали: адепты ордена Огненного дракона начали ритуал в лесу и одновременно наступление на город. Как бы нам этого ни хотелось, никто не сможет остаться в стороне, мрачно завершил стрелец своё выступление. Время пришло. Неужели вы, взрослые, решили спрятаться за спинами наших детей? Вскочив с кресла, истерично крикнула Юлия Валерьевна Седачёва, мать сбежавшего Антона. Разве для этого мы отправляли их сюда? Она лишь недавно вернулась в академию, обойдя весь город в безуспешных поисках своего непутевого сына. Мы собрали здесь юных первородных, чтобы научить ребят сражаться, спокойно ответил Козерог. Чтобы научить их постоять за себя и за остальных. Теперь они сильнее всех вас и нас вместе взятых. А значит, мы исполнили свою задачу. Да чему вы их могли обучить за такой короткий срок? Ни унималось сюда что, особенно когда у них только гулянки на уме? Так ли к самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению, глубокомысленно возразил ей Канто. И мы не собираемся прятаться, как вы только что выразились, сухо добавил стрелец. Мои дети тоже живут в этом городе, и им предстоит сражаться за своё будущее, как и всем остальным. Мы выступим вперёд, а ученики академии будут у нас на подхвате. В первую очередь в бой пойдут старшие члены королевского здиака, парица Клыкова, охранники и дружественные нам оборотни из волков и пантер. Наши дети вступят в схватку лишь тогда, когда в этом возникнет необходимость. "Хорошие учителя", выкрикнула Сидочова. "Я слышала, что у вас тут творилось во время обучения, и знаю, в какие неприятности постоянно попадал мой Антон. Антон сам: "Далеко не подарок", заметила Лариса Аркадьевна. "А то учителей тут уже ничего не зависело". "Что?" возмутилась Юлия Балерина. "Да как вы смеете говорить такое о моём мальчике? Три пути есть у человека, чтобы поступать разумно", Канто говорил тихо, но его слышали все присутствующие. "Первый путь самый благородный размышление, второй самый лёгкий подражание, и третий путь самый горький опыт". ваш сын предпочёл учиться на собственных ошибках, но нужных выводов, похоже, до сих пор так и не сделал. Я никак не могу найти его, всхлипнула Сидочёва, опускаясь на сиденье. Весь её запал разом иссяк. Действительно, Антон здесь никто ни к чему не принуждал, спокойно произнесла Елена Фёдоровна. И я вам уже не раз об этом говорила. Свидетели утверждают, что он угнал патрульную машину и стал причиной гибели Анфисы Зверевой. Да, это была лишь досадная случайность, но, тем не менее, он предпочел скрыться. Мы все понимаем, никто не стал бы выдвигать против него обвинения в убийстве, но мальчик с перепугу переметнулся на сторону огненных волков. Его уже не раз видели в их компании. Так в чем вы обвиняете нас? Юлия Седачева сочла за лучшее промолчать. Уж слишком много косых взглядов она на себя ощутила, когда всем стало известно о предательстве её сына. Благородные люди живут в согласии с другими, но никогда за ними не следуют, тихо пробормотал Канто. Не все люди следуют за другими, но всё равно не живут с ними в согласии. Думаю, этот мальчишка нас ещё удивит. Наречь сейчас не об этом. Ритуал Верховной Матери Змей в разгаре. Мы все это чувствуем. Необходимо собрать отряд, который отправится в лес к старому кладбищу. — В арсенале оружейников найдется оружие для всех, кто способен его держать, — продолжил стрелец. Как я уже говорил, старшие члены королевского зодиака пойдут впереди. Но нам понадобится те, кто будет прикрывать наши тылы и защищать часовую башню на городской площади. Сейчас там собрана вся городская полиция, но наша поддержка им не помешает. Воины-заклинатели вы нам пригодитесь, а оракулам лучше не покидать пределов академии. Мы знаем, что в открытом бою ваши способности не слишком пригодятся. — В этом вы ошибаетесь, — сказал со своего места Андрей Николаев из группы «Оракулов». — Многие из нас могут предвидеть, куда нанесут удар враги. Я сам иногда вижу это буквально за несколько минут до атаки. — Мальчик говорит правду, — подтвердила Кассандра Артурна. — У нескольких моих учеников проявились такие способности. — И что же вы видите прямо сейчас? — обратилась к Андрею Лариса Аркадьевна. — Часовую башню мэрии, — ответила за Николаева Женя Степанова. Она вся будто светится изнутри красным светом. — Я тоже ее вижу, — кивнул Андрей. — А значит, совсем скоро на нее нападут. Стрелец и Козерог хмуро переглянулись. — Значит, надо поторопиться, — кивнул сенсей Канто. — Я тоже отправлюсь в город, чтобы поддержать остальных. — Еще у меня перед глазами иногда появляется вид старого кладбища неподалеку отсюда, — добавил Николаев. — Костры горят между старых крестов, а вещи и сестры призывают в помощь мертвых и мавок из окрестных болот. "Господи", тихо прошептала Светлана Петровна Трефимова. "Что же это будет? Вы видите, стратегически важное место кивнул Козерог. Значит, именно туда нам и предстоит отправиться в первую очередь. А теперь всем необходимо приготовиться. Выдвигаемся через 15 минут, лучше через полчаса", покосился на него Стрелец. "У нас тут есть ещё одно незавершённое дельце". "Верно", вспыхватил Козерог. "Через полчаса!" Он громко хлопнул в ладоши, давая понять, что собрание закончено. "Нам осталось лишь разделиться на две группы", добавил Козерог. "В лес идут все взрослые и те, кто способен держать оружие. Вас, учеников, мы не принуждаем, но от помощи не откажемся. Слабейшие оракулы и те, кто не владеет боевыми способностями, останутся в академии. Мы не хотим рисковать вашими жизнями". "Это относится и к тебе", шипнул Тимофей Лиза. "Правда?" приподняла бровь девушка. "Да. Способности у меня нет, но Марьяна научила меня держать ружье, и я могу все же лучше вам оставаться здесь. Я ни о чем другом думать не смогу, если буду знать, что ты в опасности, — признался Тимофей. — Обещай, что никуда не пойдешь. Оксана тоже останется здесь. Да и Алена Александровна. Вас будут охранять. — Ну хорошо, — подумав, кивнула Лиза, — но перед уходом ты должен меня найти. Я хочу пожелать тебе удачи. — Пожелай сейчас, — улыбнулся Тимофей. — Сейчас тут слишком много людей, — ответила ему Лиза. Когда все потянулись к выходу из зала, стрелец приблизился к Юлии Валерьевне Седачевой. Мать Антонна выглядела ужасно. Бледная, с темными кругами под глазами, немытыми волосами. Похоже, она не спала уже несколько ночей. — Поговаривают, вы ходите в Клыково, невзирая на запреты им. Спокойно спросил стреляц. "Ходила? Не стала скрывать женщина. Я просто не могу сидеть сложа руки. Там сейчас слишком опасно. Вас это несколько не беспокоит? Опасность, я не боюсь". Юлия Валерьевна приоткрыла сумочку и продемонстрировала стрельцу рукоятку тяжёлого автоматического пистолета, заряженного серебром. "А вы основательно подготовились к этой поездке?" настороженно заметил он. "Мне пришлось это сделать. Я знала, на что иду. Но где же ваш супруг?" бывший супруг вы хотели сказать презрительно фыркнула Юлия Валерьевна недавно мы развелись но он в курсе что наш сын исчез и скоро тоже должен появиться в Клыково не появится заверил её Стрелец по крайней мере в ближайшие часы защитный купол его не пропустит Насколько мне известно, у черты города уже стоят несколько машин департамента безопасности и других людей. Это родители, которые не смогли приехать вовремя, и жители Клыкова, не успевшие вернуться домой до установления купола. Они будут ждать у магического заслона и сходить с ума от беспокойства. А я беспокоюсь о вас, Юлия. Ваши самостоятельные попытки отыскать Антона не приведут ни к чему хорошему. Стрелец. Задумчиво произнесла Юлия Валерьевна. Вы сказали, у вас тоже есть дети. Есть, не сразу ответил он. Если они сейчас здесь, в Клыково. Вы должны меня понять, как родитель. Я на всё готова ради Антона. Он мой единственный ребёнок. Вы хотя бы знаете, где сейчас ваши отпрыски? Знаете, что они живы и здоровы? Я же этого знания лишена? Более того, по слухам мой сын примкнул к нашему злейшему врагу. И я понятия не имею, по какой причине он так поступил. Был я то страх ответственности, либо его заставили. Я обязана поскорее разыскать Антона, и никакие запреты королевского задиака меня не остановят. Мой сын всё, что у меня есть, и я хочу, чтобы он снова был рядом со мной. Стрелец промолчал. Седачёвой было право. Он тоже пошёл бы на всё ради своих детей. Пока он беседовал с Седачёвой, мимо прошли Лиза, Оксана и Тимофей. Девушки вышли из зала, а Тимофей подошел к Ангелине, которая в этот момент говорила со Светланой Петровной Трофимовой. — Мам, — настороженно проговорил парень, — ты тоже пойдешь с остальными? — В Клыково, разумеется, — кивнула его мать. — Но ты уверена, что тебе нужно туда идти? — Уверена, дорогой, — ответила Ангелина. — Пусть я больше не состою в тайном круге, но моя судьба неразрывно связана с королевским зодиаком. — Но у тебя больше нет прежних сил. Нет магии, зато у меня есть два пистолета и сумка, набитая серебряными патронами, а стреляю я очень метко. Тебе не стоит обо мне беспокоиться, Тим. Я не хочу потерять тебя, признался Тимофей. Снова. Я искренне надеюсь, что этого не случится, дорогой. Но если судьбе будет угодно, Ангелина секлась, затем с любовью взглянула на сына. Мне уже приходилось умирать. Во второй раз это уже не так страшно. Это тебе не страшно. Зато я боюсь за нас обоих, тихо произнёс Тимофей, опустив голову. Ангелина молча прижала его к груди. Светлана Петровна отошла в сторону, оставив их наедине.